чего-чего, а планов у нас хватало. И тех, что касались Фрэнсис Марсден и всевозможных способов ее обуздать, и тех, что относились к Валху и его тайне. Мое расписание было чрезвычайно плотным, в записной книжке не оставалось места даже на полях. Однако вскоре судьба сделала свой ход и перекроила все замысла одним небрежным розчерком. Вечером, после возвращения из кофейни, Юджиния, ужасно смущаясь, принесла в кабинет несколько писем и призналась, что нашла их среди старых газет. Я вспомнила расхожую поговорку о том, что беды часто пробираются в дом через бумагу, и спросила, похолодев, «Насколько старых?» «С прошлой недели. Это очень плохо, леди Виржиния». — спросила она совершенно несчастным голосом, словно теперь за провинность ее должны были уволить, выплатив жалования мокрыми, а значит, испорченными деньгами. Именно так, кстати, поступил не так давно один из эсквайр, тронувшийся рассудком после переезда из столицы в далекую провинцию. Отнюдь. Не думаю, что там что-то важное. Пожала я плечами, успокаивая ее. Но раз уж они нашлись, думаю, стоит взглянуть. Приблизительно так и оказалось. Из семи посланий пять оказались совершенно бесполезными. Три от поклонников, пожелавших остаться неизвестными. Одно приглашение на званый ужин от очень дальней родственницы по линии Эверсонов, на которое вполне могла ответить отказом и Юджиния с ее аккуратным почерком. И еще одно предложение наладить поставки кофе из колонии от одного энергичного дельца прослывшего не то мошенником, не то просто трепачом. Сложенный в четверо листок бумаги в неприглядном, явно уже использованном ранее конверте, оказался записка от мистера Спенсера, который извинялся за задержку с ответом и сообщал, что готов прибыть в особняк и ответить на мои вопросы в любое время после 3 июля. «Надо будет пригласить его в ближайшие дни», подумала я, сверившись с календарем. Ближе к середине лета он ведь хотел уехать на несколько недель к троюродной сестре в какую-то деревеньку на морское побережье и попросила Юджи подготовить ответ. Самым последним в тойщей стопке по забытой корреспонденции лежал потрёпанный бланк телеграммы. И увидев имя отправительницы, я не поверила глазам. «Элэйн Перо вырвалась у меня. «Какая неожиданность!» Юджиния с любопытством скосила взгляд но, надо отдать ей должное, удержалась от вопросов. Элейн писала, что приезжает в Аксонию через четыре дня и просила помочь им с мужем добиться аудиенции у маркизы Рокпорта. Точнее сказать, имя маркиза она прямо не называла, а выразилась так. «Встретиться с тем, кто направлял любезного джентльмена, разрешившего досадное недоразумение на балу, в ночь на сошествие. Упомянутым джентльменом был без сомнения Мэттью Рэндалл, который принял ее тогда за фенолу Дилейни, но быстро осознал свою ошибку. Направлял же его никто иной, как Рокпорт, нынешний глава особой службы. Но что могло понадобиться Элейн от него? Вернее, даже не ей, а ее супругу, летчику Клоду. Впрочем, будь это неважно, она бы ни за что не обременила меня такой просьбой. Я решила, что о подробностях спрошу при встрече. Тем более, что ждать оставалось недолго. Прибывала Элэйна уже завтра, судя по дате, указанной на телеграме. У меня вырвался вздох. «Юджи, будь любезна, внеси изменения в мое расписание», — попросила я. «Ближе к полудню... Нет, скорее, прямо с утра прибудет гость из материка. Моя подруга Миссис Перо. Вместе с супругом». Возможно, они даже остановятся у нас на несколько дней, так что на всякий случай нужно подготовить пустые комнаты. Впрочем, это я лучше сама объясню мистеру Чемберсу. Ах, а еще ведь я велела пригласить мистера Спенсера для разговора. Так в книжке, где и без того не оставалось уже ни единой свободной строки, появились две новые записи на полях. И подозреваю, это было лишь начало. «Новость о том, что в особняке на Спарроу-Плейс скоро появятся новые обитатели, мне пришлось сообщить прямо за завтраком. Пусть и не хотелось портить атмосферу домашнего уюта, такую хрупкую и забытую после тяжелых откровений Элиса на кладбище накануне». Услышав о гостях с материка, Паула ощутимо вздрогнула, вероятно, вспомнила, как ее собственные родичи бесцеремонно нарушили наш покой нынешней весною. Мальчики же, напротив, весьма оживились. Вероятно, понадеялись, что новые лица развеют их скуку. Мэдди тоже заулыбалась, и это, пожалуй, была первая искренняя ее улыбка со вчерашнего дня. Клэр же брезгливо отодвинул газету. Заголовок на первой же странице гласил, что солдатские сапоги топчут брусчатку городов Алмании, и что это не к добру, и поинтересовался. «Гости!» «И когда же их ждать, скажите на милость?» «Сегодня», — ответила я невозмутимо, словно так и задумывалась. И, услышав за окном на площади зычный голос Кэбмана, затем женский смех и марсавийскую речь, добавила. «Возможно, даже прямо сейчас». Лицо у Клэра вытянулось. А через четверть часа в столовую вошел мистер Чемберс и шепотом сообщил, что супруги Перо прибыли и, согласно моим указаниям накануне, размещены в гостевых покоях. «Я велел подать им легкий завтрак прямо в комнату», — добавил он, чуть заметно нахмурившись. «Прошу простить моё своеволие, однако я также распорядился пригласить к ним доктора Хэмптона». «Миссис Перо выглядит крайне изможденной, и мистер Перо также не в лучшем состоянии». «Им не здоровится?» Встревожившись, я повысила голос чуть больше, чем следовало, и Клэр скосил на меня взгляд. Мистер Чемберс помолчал, прежде чем ответить. «Я не врач, мэм, но отважусь предположить, что виною всему сильное переутомление». Тем не менее, миссис Перон настаивает на разговоре, и чем быстрее, тем лучше. Тогда не стану заставлять ее ждать. Тут же приняла я решение, не колеблясь, и поднялась из-за стола. «Прошу простить, дядя, миссис Мариани, срочные дела». По пути дворецкий сообщил еще несколько важных деталей, одна из которых насторожила меня особенно. Супруги Перо прибыли в Аксонию всего лишь с одним небольшим саквояжем. А ведь они, судя по письму предшествующему их визиту, собирались задержаться здесь надолго. Элейн была одета не по сезону, в теплое пальто, а Клод, напротив, слишком легко и весьма неопрятно. Но отдать служанке хотя бы цилиндр, чтобы его почистили, отказался. Как-то не кстати вспомнились перипетии, сопутствовавшие нашему знакомству. «Политика, попытка отравления прямо на маскараде, герб Бират, загадочный и смертельно опасный мистер Берг. «Они убегали в спешке?» — пронеслось у меня в голове. «Или их преследовали?» «Святые небеса, надеюсь, они не ранены». Чувство, что встречу супругов Перо с маркизом Рокпортом надо устроить как можно скорее, переросло в уверенность. В покое, где поселили моих гостей, я входила, готовая ко всему но никак не ожидала увидеть свою подругу, стремительно постаревшей за то время, когда мы не виделись. Вержиния! выдохнула она, подслеповато улыбаясь, и на лице ее отразилось облегчение. «Кажется, мы впрямь до вас добрались. Теперь я верю в это». «И, похоже, вам нужна помощь», — вырвалась у меня. Элэйн не стала отрицать. Впрочем, вид её говорил красноречивее слов. «Теперь я хорошо понимала, что означало выражение, когда-то давно встреченное в книге и показавшееся тогда художественным преувеличением. От нее остались одни глаза. Сильнейшее нервное истощение, болезненная худоба, лихорадочный, блестящий взгляд». В какое-то мгновение действительно померещилось, что голубые глаза Элейн занимают половину лица, словно у куклы, лишь потому, что они притягивали все внимание. Одну перчатку она сняла. Ее рука, прежде изнеженная, сейчас напоминала руку служанки с покрасневшей обветренной кожей и обломанными ногтями. «Мы покидали Алманию в спешке», — произнес Клод, стаскивая, наконец, с головы чудовищный цилиндр. С заметной вмятиной, если зрение не подводило меня с жирным пятном на полях. На моем самолете, кружным путем через Лотарскую конфедерацию и Марсовию, по дороге собирались сделать две остановки, но из деревеньки за Асанскими горами, где можно было провести ночь и передохнуть, пришлось спешно убегать. Друг, которому мы доверились. Клод заглотнул и провел рукою по лицу, словно стирая невидимую паутину. То был нервный и слабый жест. Я смотрела и не узнавала прежнего самоуверенного гордеца, каким запомнила этого человека. К счастью, нам с Элейн удалось разогнать самолёт и взлететь. Но за четыре дня поспать получилось лишь одну ночь в Марсовии. Последний рывок, и мы здесь. Чудом. От чего-то померещился запах пороховой Гарри. Я сглотнула, с трудом подавив волнение, и ответила со всем спокойствием, которое сумела в себе отыскать. Что ж, добро пожаловать. В этом доме вам ничего не грозит. Отдыхайте спокойно. Что же до встречи с маркизом, о которой вы упоминали, то она состоится в ближайшее время. Сегодня. Порывисто спросила Элейн, и Клод, успокаивая супругу, положил ей ладонь на плечо. Заготовленный ответ о том, что спешить ни к чему, и они здесь в безопасности, застрял у меня в горле. «Сделаю все возможное для этого», — ответила я негромко. И добавила, «Скоро придет наш семейный врач, доктор Хэмптон. Он позаботится о вас. До ужина отдыхайте. Уж спокойный и безмятежный сон я могу вам пообещать». Стало очень тихо. Неожиданно Элейн улыбнулась. «Знаю. Карты сказали мне. И спасибо, Виржини». Я замерла в дверях, уже готовая уйти. «За что?» «За то, что умеете не задавать вопросы», — сказала она негромко, опуская взгляд. «В последнее время вопросов к нам было слишком много». «Полагаю, это потому, что у вас есть очень важные ответы?» Подумала я, но промолчала. Супруги Перои впрямь выглядели слишком измученными, чтобы удовлетворять досужее любопытство. Что им сейчас требовалось, так это ужин, кров, сон и надежная защита. А дядю Рейвина, возможно, заинтересовали бы их тайны. Как заметила однажды Паула, секреты всегда ценятся дорого а в неспокойные времена их цена и вовсе взлетает до небес. А в том, что времена нынче настали более чем тревожные, я не сомневалась. Как ни странно, Маркиз откликнулся на просьбу о встрече охотно, даже слишком. Несомненно, те же люди, что присматривали за мною, уже доложили о гостях издалека. Весьма вероятно также он узнал уже, о чем пойдет беседа мы условились сперва дать супругам Перо возможность отдохнуть хотя бы до вечера, затем вместе поужинать и только затем перейти к серьезным разговорам, скажем, в моей библиотеке. Разумеется, все эти предварительные условия не были озвучены прямо, нет, лишь намеками. Никто из нас, воистину забавно, не доверял новомодной телефонной связи, каждый по своим причинам. Потому я не упоминала имени Элейн, к примеру, а назвала ее «очаровательной особой, ставшей мне подругой после минувшего бала маскарада на сошествии». На что дядя рейвен понятливо ответил, «Ах, та самая, которую ненароком обидел Мэтью!» Затем мы обсудили таланты моего повара, особенно в приготовлении паштетов, которые хороши как дополнение к легкому ужину. И кофе, разумеется, по самому новому рецепту, как будто созданный для долгих разговоров. После этого заветные слова «Тогда я просто обязан вас навестить» прозвучали совершенно естественно. «Какая удача, что вы все еще моя невеста!» — пошутил дядя Рейвен напоследок. Вероятно, он имел в виду, что его визиты в особняк на Сперл Плейс не вызывают никаких подозрений даже у пораженных интриганов. В конце концов, мы ведь видимся по меньшей мере раз в неделю, а то и чаще. Но от чего-то сердце у меня кольнуло. Все еще. Так будто он предчувствовал, что многое вскоре изменится, и узы, долгие годы связывавшие нас, разорвутся. Что за жадность! рассердилась я на саму себя, уже очутившись в автомобиле, который вез нас с Мэдди в кофейню. Слова маркиза крепко засели у меня в голове и отвлечься от них не получалось. «Это мне?» Тут же откликнулся Лайза, которого, кажется, немного беспокоил мой сердитый вид с самого утра. «Нет, разумеется, я про... про помоловку...» чуть не слетела с языка, но мне вовремя удалось остановиться и отговориться поставками кофе из колонии, настырными мошенниками и прочим в том же духе. Уж кому-кому, а Лайзе не стоило напоминать о том, что дядя Рейвен до сих пор считался моим женихом. Разумеется, я прекрасно понимала, что рано или поздно мы разорвем помолвку. Но если раньше это все казалось далекой перспективой или туманной теорией, то сегодня почему-то она стала вполне реальной, ощутимой и пугающей. Пожалуй, я слишком привыкла. «Это отец когда-то решил, что из его друга Маркиза выйдет для меня прекрасный жених, в первую очередь, конечно, защитник от других, менее достойных претендентов на мою руку, и уже во вторую — будущий муж. Сомнительное решение, однако ни у кого не вызвавшее отпора. Всерьез возражала, пожалуй, только леди Милдред, но и она не стала вмешиваться. Сейчас становилось ясно, что из-за валха и из-за страха оставить меня беззащитной». «Я никогда не представляла дядю Рейвина своим супругом, но вот так просто отпустить его, отдать кому-то другому?» «Что за глупость?» — вырвалась у меня. Стало противно. Так, словно эти мысли пачкали всех, и в том числе Лайза, который тут уж точно был ни в чем не виноват. День в кофейне пролетел, как в тумане. Кажется, миссис Коровский опять нахваливала свою протеже Флоре за поэтический талант и сетовала на ее безграмотность. Полковник Арч, слишком часто прикладывавшийся к фляжке с Ромом, разразился мрачной и тоскливой речью о неминуемой бойне, которая сожрет молодые любящие сердца. Полагаю, он имел в виду своего сына, погибшего от рук фенолы и питавшего ко мне романтические чувства. Но я, разумеется, подумала о других. Об Элисе, которому предстояла схватка с Фрэнсис Марсден, о Мадлен и грозящей ей опасности, о состарившейся Абани, о леди Милдред. Предгрозовой сумрак за окном выглядел зловеще и угнетающе, а вид переполненного гостями зала утомлял, и потому приятно было уехать пораньше и вернуться домой. Переступив порог особняка, я уже ощутила облегчение. А вскоре доктор Хэмптон, который задержался на несколько часов после обследования Читы -Перо, обрадовал меня сообщением, что Элэйн вполне здорова, просто устала. Все, что ей требуется — сон, здоровая пища и непродолжительные прогулки на свежем воздухе», — сказал он, поглядывая на меня из-под лобья. «Я оставил ей мазь для лечения обветренной кожи и царапин». Но если ваша гостья не станет снова пытаться вручную самостоятельно запустить самолет или залезть в двигатель, то ее пальцы заживут быстрее. Что же касается мистера Перо, Доктор замялся, но затем решительно договорил. «Рекомендовал бы ему принимать успокоительную настойку по меньшей мере дважды в день. Я оставлю рецепт, с вашего позволения». За ужином Клод и впрямь выглядел изрядно встревоженным. Он не мог усидеть на одном месте, часто вздрагивал, тревожно оглядывался и словно бы ожидал в любую минуту увидеть вооруженных врагов прямо посреди моей гостиной. Появление дяди Рейвина, незначительно опоздавшего к трапезе, немного успокоило его, но затем симптомы начали снова усиливаться. Когда время подошло, Клод терпеливо выскочил из-за стола, хотя понятия не имел, куда теперь следует идти. Затем, едва ли не в припрыжку, пробежал до двери, и лишь затем опомнился и вернулся назад. Сожалея, что не успела предложить успокоительную настойку заранее, я проводила его, Элэйн и Маркиза в библиотеку, проследила за тем, чтобы им подали кофе, а затем вышла и прикрыла за собой дверь. Но все же услышала фразу, сказанную высоким, дрожащим от волнения голосом. «Аксония купит у нас чертежи самолета! «Это новый самолет, совершенно не похожий на те, что были раньше. Тот, у кого будут такие самолеты, может не бояться военных дирижаблей с их бомбами». Что сказал дядя Рейвен, так и осталось тайной. Однако последовавшая затем тихая реплика от Элейн заставила меня на мгновение окаменеть и ощутить пугающий, точно потусторонний холод. «Жизнь. Хотя бы жизнь». Разумеется, я тут же развернулась и пошла прочь, не вслушиваясь больше. Но не размышлять ни о чем, оставить свой разум пустым, не могла. Многие фрагменты, которые прежде казались бессмысленными, постепенно складывались в единую картину. Первое письмо Элейн о беспокойных настроениях на материке, слова дяди Рейвина о том, что лучше бы пока воздержаться от поездок за пределы Аксонии, спешный отъезд дипломатов из страны пребывания и возвращения их на родину, вопросы, которые задавали супругам Перо в Алмании. «Выходит, в Алмании и впрямь будет война?» — пронеслось в голове. Но Алмания ведь далеко. Зачем тогда Элейн бежать в Бромле? Да, ее привечает рыжая герцогиня, но не легче ли было бы спрятаться в Марсовии, откуда родом супруги Перо? И зачем бы могли понадобиться Аксоне и новые самолеты? Если только не... Я замерла, как громом пораженная. Если только эта грядущая война не затронет и Аксонию тоже. Мне стало страшно. Помнится после неурядец, связанных с Финолой Делейни, человеком по прозвищу Гербират и мистером Бергом, без сомнения имевшим отношение к особым службам откуда-то с материка, мы с Лейн изрядно сблизились. Она охотно и открыто рассказывала о своих увлечениях, начиная с гадательных карт и заканчивая полетами. И, конечно, интересы ее супруга мы также обсуждали. В том числе и мечту создать самолет, который мог бы с легкостью преодолеть долгий путь через океан. У Клода уже тогда имели собственные наработки и чертежи. Возможно, через некоторое время он совершил прорыв и закончил конструировать машину, о которой грезил. Но если прежде трансокеанический перелет был яркой мечтой, торжеством человеческого гения над силами природы, то теперь, в преддверии войны, наверняка появились люди, желающие использовать новое изобретение отнюдь не в мирных целях. Как там говорилось? Тот, у кого будут такие самолеты, может не бояться военных дирижаблей с их бомбами? Весьма зловещее обещание». Я совершенно не разбиралась в авиации, но если уж опытный пилот и изобретатель утверждал подобное, то, думаю, ему следовало доверять. Это объясняло и поспешное бегство супругов Перо из Алмании, где они жили и работали в последнее время, и то, как настойчиво их преследовали. Наверняка секрет «Чудо самолета» крайне интересовал особые службы, причем не только одного государства. Кто подстерег Элейн и Клода в деревеньке у подножья Ассанских гор? Лотарцы? Марсавийцы? Алманцы? Кто угодно мог? Им задавали слишком много вопросов, вероятно, далеких от вежливости. А как легко слетела с уст Элейн эта страшная хотя бы жизнь? Так она определила цену изобретения Клода? Ему грожали? Или пытались убить, раз уж не удалось заполучить чертежи, чтобы открытие не досталось противнику. Голова у меня пошла кругом. Что нисколько не удивляло, так это то, что супруги Перо бежали в Аксонию. все таки здесь им покровительствовала будущая королева, рыжая герцогиня. Здесь на их стороне была я, невеста главы особой службы». А значит, что вопросы к ним звучали бы чуть более деликатно, всего лишь чуть, и я не стала бы недооценивать бромлинских ос. И цену за чертежи Элейн могла озвучить сама. Все это вызывало тягостное, тоскливое чувство. И ясную уверенность, что вскоре жизнь вокруг может разительно перемениться. Разговор супругов Перо с дядей Рейвином продлился около двух часов. Я запретила прислуги беспокоить их и, более того, пораньше отослала прочь тех, кто не жил в особняке, а приходил на работу из города. Клэр, отличавшийся удивительной чуткостью к обстановке, помог Пауле занять братьев Андервуд Черри и Лиама делом, чтоб те не ворвались в библиотеку в самый важный момент. Разумеется, мальчики были прекрасно воспитаны, однако дети есть дети, в самой их природе превосходить любые ожидания». Но, к счастью, неприятных инцидентов так или иначе удалось избежать. После разговора Клод выглядел совершенно обессиленным, но и успокоенным тоже. Элейн слабо улыбалась. «Я велела Юджине проводить их в спальню, чтобы они не заплутали в особняке, а сама задержалась, чтобы перемолвиться парой слов с дядей Рейвином. Признаться, первая его фраза меня напугала». «Вам не следовало пускать этих людей под свой кров, драгоценная невеста», сказал он, разглядывая книги на верхней полке. Кажется, это были детективы, которые так любил мой отец, изрядно зачитанные томики в серовато зеленых переплётах. Я в горле пересохла, да и слова разом куда-то подевались. Но прежде чем меня захлестнула паника, дядя Рейвин продолжил спокойно. Затем, что любезно предложил Аксоне и мистер Перо, слишком многие охотятся. Я бы не желал взваливать на ваши плечи груз заботы о столь опасных гостях. Но что случилось, то случилось. Мы можем обернуть это в свою пользу. Ваша дорогая подруга Элейн с супругом может остаться здесь, в особняке на Сперо Плейс, веско произнес он. Я прикажу увеличить охрану. Возможно, это доставит вам неудобство, однако не будет лишним в свете того, что вам угрожает и другая опасность. Речь о Фрэнсис Марсдан. На меня накатило облегчение, так резко, что захотелось присесть, потому что ноги чуть ослабели. Так вы знаете, спросила я из одного упрямства, подходя к нему ближе. Дядя Рейвен как раз рассматривал книгу Пестрая удавка о ядовитой змее, с помощью которой хитроумный убийца избавился от конкурентов в борьбе за наследство. Забавное совпадение, особенно если учесть, что мы как раз говорили о женщине, которую прозвали Бромлинской гадюкой». «Мне об этом доложили сразу трое», — улыбнулся он. «Миссис Мариани, сам мистер Норман и, к моему немалому удивлению, сэр Клар Черри». Вероятно, он достаточно наслышан о Фрэнсис Марсден, чтобы опасаться ее. «Если даже он насторожен, то это многое о ней говорит», — вздохнула я, проводя кончиками пальцев по шершавым корешкам. Пыли на них не было. Сероватый оттенок появился потому, что выцвела ткань. «Будьте осторожны», — попросил дядя рейвен не скрывая усталость, и отвернулся от полок, потирая переносицу. Не принимайте поспешных решений. Не поддавайтесь на шантаж и провокации. Тогда вы будете в относительной безопасности. Впрочем, правила вы знаете и так. Я согласилась. Беда в том, что мы прекрасно понимали, даже самые разумные правила нельзя соблюдать всегда. Жизнь неизменно вносит свои коррективы. И умеет удивлять. Очередной удивительный поворот застиг меня врасплох а причиной послужило не что иное, как беседа с мистером Спенсером. Накануне мы не смогли поговорить из-за беспорядка, воцарившегося с появлением супруга в Перо, поэтому встречу перенесли на утро следующего дня. После завтрака в особняке стало очень тихо. Паула, под надежной опекой Клэра и его устрашающего камердинера, вывела мальчиков прогуляться до Никонского сада — Там они собирались провести время до обеда за играми и познавательными беседами о восточном искусстве. Элейн и Клод крепко спали. Без всяких надо заметить успокоительных настоек. Я успела просмотреть небольшую стопку писем и даже набросать несколько ответов, когда мистер Чемберс сообщил, что управляющий прибыл и ожидает меня в голубой гостиной. «Пусть Мэдди сделает нам кофе по новейшему рецепту», распорядилась я, поднимаясь из-за стола. «Мы, кажется, захватили немного жасмины из старого гнезда. Любопытно, как мистер Спенсер с его консервативными вкусами оценит этот напиток. После того, как подадут кофе, никто не должен нас беспокоить, если только у миссис или мистера Перони возникнет срочный вопрос». Дворецкий ответил, что все мои указания будут в точности выполнены, но вид имел при этом весьма напряженный и удивительно Управляющему он приходился родным племянником, и в особняк на Спэру Плейс попал по его рекомендации, а потому при каждом его визите, особенно неожиданном, чувствовал себя как провинциальный чиновник при визите инспектора из столицы. Напрасное беспокойство. Мистер Спенсер своим протеже очень гордился и не упускал возможности это продемонстрировать. «Вижу, молодой Говард Чемберс вполне освоился с обязанностями», заметил он после обмена приветствиями. Называя Дворецкого молодым, он, вероятно, вспоминал супруга старшей сестры, ныне, увы, уже покойного, которого тоже звали Говардом Чемберсом. «Вполне, и уже довольно давно», — кивнула я, немного подражая манерам леди Милдред. «Впрочем, разве можно было ожидать иного?» ведь я приняла его на службу по вашей рекомендации. Управляющий заулыбался и не думая скрывать довольство рад весьма рад столь высокой оценки и позвольте сразу же отчитаться о ходе ремонтных работ в замке. По его словам выходило, что уже совсем скоро фамильное гнездо валтеров готово будет гостеприимно распахнуть дверь. Внутреннюю отделку уже практически завершили. Оставалось немного навести лоск и решить вопрос с мебелью, портьерами и иными предметами интерьера. Конечно, часть картин или, к примеру, неконских вас мы планировали забрать из особняка, еще часть — из загородного поместья или, скажем, из хранилища в банке. Но мебель, разумеется, собирались изготовить на заказ. Управляющий представил мне на рассмотрение несколько эскизов, из которых требовалось отобрать лучший. Я пообещала это сделать в ближайшее время, а затем перешла, наконец, к делу, ради которого вообще устроила встречу. Мистер Спенсер, возможно, мой вопрос покажется вам странным, но все же очень прошу ответить на него со всей серьезностью. Скажите, у моей матери... Точнее, в том особняке, где случился пожар, у моих родителей была служанка, не похожая на служанку. Возможно, женщина, близкая моей матери, или та, что пользовалась ее особым доверием или расположением. Седые брови у мистера Спенсера выгнулись. Он не сумел скрыть удивление. Однако затем и впрямь задумался. В какое-то мгновение задаченность сменилась вдруг пониманием. Зрачки у него расширились, он схватился за чашку, затем отставил ее, пальцами пробарабанил по столу. «Неужели вспомнил?» — пронеслось у меня в голове. «Вспомнил, но не хочет говорить?» Наконец, спустя почти четыре минуты, мистер Спенсер кивнул сам себе и осторожно начал. «Не уверен, что правильно вас понял, однако ваше описание заставило меня подумать об одной особе». Признаю откровенно, хотя приняла меня на службу сама леди Милдред, и делами семьи Эверсон-Валтер я занимаюсь уже без малого 30 лет, милорд, я имею в виду вашего уважаемого отца, не доверял мне заботу о своем особняке и о хозяйственных хлопотах, касающихся его. Полагаю, это было обусловлено... Он запнулся, явно с трудом подбирая слова. Удивительный случай для человека, всегда и всюду, сохранявшего присутствие духа и полное спокойствие. «Из-за того, что мой отец в то время возглавлял особую службу?» — прямо спросила я. И мистер Спенсер закивал с явным облегчением. «Да, да, хотя распространяться подобном не принято. Прислугу ваш отец нанимал исключительно сам. И, возможно, его дворецкий был не просто дворецким». Осталось невысказанным, но буквально витало в воздухе. Мистер Спенсер выдержал паузу, затем продолжил. «Однако я имел некоторое представление о том, что происходило в особняке. Прислуги было немного, а под ваше описание подходила лишь одна женщина. Ее называли личной горничной леди Эверсон Валтер, вашей матери. Однако... Обычной работой она почти не занималась, и большую часть времени проводила за вышивкой и вязанием алибийских кружев. Я знала об этом потому, что леди Милдред иногда поручала мне заняться продажей рукоделия этой женщины. Надо заметить, кружевы у нее получались необыкновенные. Несомненно, она имела большой талант. Говорили даже, что накидку для свадебного наряда леди Эверсон Валтер сделала эта женщина. Назвали звали ее Элизабет Тиллер. И, прошу прощения, миледи, но больше ничего о ней я не знаю. Раз мистер Спенсер так говорил, у меня не было ни малейшей причины сомневаться в его словах. Мы побеседовали еще немного, но он действительно не сумел припомнить никаких важных деталей. Худощавая женщина, чуть старше моей матери. Тихая, вздрагивающая от громких звуков. Затворница по характеру, вероятно, вдова, потому что леди Милдред особо запретила интересоваться мужем этой особы, дабы не усугублять ее горе. Талантливая кружевница. Моя мать обращалась с ней весьма тепло, звала ее Элси и иногда брала с собой на прогулку в экипаже или в загородное поместье, но большую часть времени женщина по имени Элизабет Тиллер проводила в мансарде под крышей особняка стороняясь других слуг, особенно мужчин. «Я поищу старые учетные книги», — пообещал мне мистер Спенсер на прощание. «Возможно, удастся что-либо отыскать. Но я не могу сказать даже, была ли эта женщина в особняке в ту трагическую ночь, осталась ли она в живых или погибла. Пожар был слишком сильный, здание обрушилось и...» Стало зябка «Можете не продолжать». Оборвала я его. Похоронами тогда занималась леди Милдред, но даже так до меня доходили слухи о том, что останки дворецкого и главной горничной так не удалось найти и опознать. А это были люди семейные, которых упорно искали родственники и друзья. Что уж говорить об одинокой вдове затворницы? «Благодарю вас, мистер Спенсер, за то, что любезно откликнулись на мою необычную просьбу». Он поднял на меня взгляд, отвечая не в и задумчиво. «Иногда вы очень похожи на леди Милдред, и мне кажется даже, что я говорю с нею, ведь она тоже иногда порою задавала вопросы, которые... Прошу прощения за дерзкое замечание», — добавил он быстро, точно опомнившись. «Напротив, подобные сравнения мне очень льстят», — в тон ему произнесла я. Мы обменялись положенными по случаю любезностями и распрощались. Оставшись в одиночестве, я прикрыла глаза, воскрешая в памяти образ из сна. Шаль, точно парящая в воздухе, изящная рука. Кем была она, Элизабет Тиллер, Элси? Действительно ли, подругой моей матери? От кого пряталась, и, в конце концов, как она связана со смертью моих родителей? Ответы еще предстояло отыскать. Я почти не сомневалась, что сумею сделать это. Не была уверена, что готова их принять. По счастью, сама судьба не позволила мне погрузиться в тягостные пучины раздумий. Вскоре из спальни спустилась и Лейн, уже полностью одетая, и спросила, может ли она составить нам с Мадлен компанию по пути в кофейню. Изрядно удивившись подобной просьбе, я осторожно поинтересовалась, не посчитает ли маркиз Рокпорт такое поведение неосторожным, учитывая, как преследовали супругов Перо после их бегства из Алмании. Напротив, улыбнулась она искренне. Именно маркиз порекомендовал нам с клодом вести светскую жизнь, как и в прошлый наш визит в Бромли. Что же до наших недругов, то, по его словам, теперь это забота о Ксонии. И его личная головная боль: добавила я про себя, а вслух сказала: Что ж, весьма рада, надеюсь, вы не откажетесь позавтракать в старом гнезде. У нас появился замечательный повар-кондитер-марсавеец. Клод был слишком истощён переживаниями, поэтому пока еще спал, так что в кофейню поехала только Элейн. Без сомнений она волновалась, хотя и пыталась скрывать это. Но чудовищную тревогу, снидавшую ее, выдавала и бледность, и судорожно стиснутые на радикюле пальцы. все таки одно единственное обещание защиты, пустя от очень влиятельного человека, не могло бесследно стереть беспокойство, которое копилось до того месяцами. Лишь в старом гнезде она с облегчением вздохнула. За четырьмя стенами, рядом с людьми, знакомыми по прошлому визиту и всецело ее поддерживающими. К счастью, гостей нынче было немного, и я могла уделить Элэйн то внимание, в котором она нуждалась. А когда я отходила, чтобы поприветствовать новых посетителей, то за ней присматривали миссис Скоровски, миссис Прюн, Луи Ларон и, разумеется, Рене Мирей обрадованы появлением соотечественницы и возможностью перемолвиться с ней словечком другим на Марсо. Элейн была остроумна, много шутила. Словом, никто из посторонних не догадался бы, что ее бледность и худоба вызвана тревогой и страхом, а не переутомлением из-за долгого путешествия. «Необычная карточная колода у поэтессы Гипси? Угадалки!» донеслось до меня ее изумленное восклицание. Не могли бы вы ее описать? Дело в том, что у меня тоже есть одна необыкновенная колода с цифрой 11 на коробке. А у меня 7? Живо откликнулась миссис Прюн. И называется она Колодой незнакомца. У Флори коробка от колоды не сохранилась. А вот название ей на словах сообщила прежняя хозяйка. Это река памяти. Необыкновенно романтично, верно? Живо спросила миссис Коровски, обмахиваясь веером. После кофе с имбирем ее бросило в жар. «Как будто мистическое послание из древних веков!» «Хочу непременно встретиться с этой Флори!» Горячо откликнулась Элейн и обернулась к миссис Прюн. «И вы присоединяйтесь, я настаиваю. Мы должны обязательно сравнить наши колоды и, быть может, отыскать художника, который их изготовил». Ведь рисунки совершенно изумительные. К слову, у леди Виолетты, да-да, той самой, что готовится примерить королевскую корону у рыжей герцогини, есть колода под номером 9 и называется она Колоды шута и я доподлинно знаю, что ей вручила этот подарок бродячая циркачка. О, дамы, а что если нам? И дальше она понизила голос до заговорщического шепота. Судя по ответным охам и восклицаниям миссис Коровский и миссис Прюн, предложение было весьма скандальным, но привлекательным. Луи Ларон, безжалостно удаленный из адамского столика, с любопытством прислушивался, но к явной его досаде ничего разобрать не мог. Рене Мирей же, насвистывая бравурную мелодию, лично тащил из кухни тяжелый медный поднос, уставленный десертами. Так ему хотелось угодить гости. Я отвернулась, скрывая улыбку. Кажется, что, по крайней мере, сейчас беспокоиться об Элейн Перо не стоило. Тяжкие времена вынужденного одиночества и недоверия к людям миновали, а врагами ее обещал заняться сам Маркиз Рокпорт. Теперь еще бы избавиться от преследований бромлинской гадюки, пронеслось в голове, и настроение у меня снова испортилось. Впрочем, после неудачной попытки проникнуть в кофейню, мстительница словно затаилась. Вероятно, она опасалась охраны, приставленной к особняку и к старому гнезду дяди Рэйвеном. Или ее спугнуло наше появление на кладбище у могилы Шарлотты Марсден. Так или иначе, но пока бромлинская гадюка не давала о себе знать, у меня появилась возможность заняться и другими делами. Мистер Спенсер обещал, конечно, поискать документы, касавшиеся Элизабет Силлер, Однако даже он не мог их найти за один день. Потому я обратилась к другому человеку, который мог что-то знать об этой женщине, если она и впрямь приходилась моей матери близкой подругой. В прошлый раз Клэр сомневался, отвечая на мой вопрос. Но теперь, услышав имя, он тотчас же откликнулся. «Элси, кажется, припоминаю». «Не могу назвать только ее ни подругой ноями ни тем более служанкой», — скривился он. «Несчастное, забитое существо. Впрочем, в детстве они и впрямь дружили. Та самая кружевница, о которой попался муж с тяжелыми кулаками. Я уже упоминал ее». «Но, если не ошибаюсь, она сбежала в Альбу к родственникам. Где уж ей наниматься в служанке к Ноэмми?» — нахмурился Клэр. Затем потер виски и нехотя признался. «Впрочем, ваш отец не слишком меня привечал и навещал сестру я не так часто, как хотел бы. Так что допускаю, что Наэмми могла спрятать Элси в своем доме от мужа Буяна». «Элси, Элси, Элизабет. Как вы сказали, была ее фамилия?» — вдруг спросил он. «Тиллер», — ответила я, припомнив, что говорил мистер Спенсер. Клэр жестом, явно позаимствованному у Элиса, откинул с лица волосы пальцами, зачесывая их назад, и нахмурился. «Честно говоря, сочетание Элизабет Тиллер я не слышал никогда, или, по крайней мере, не припоминаю, но мне доводилось знать некоего Артура Тиллера». Но Эми редко обращалась ко мне с просьбами, но тут, примерно за полгода до своей смерти, она попросила меня вразумить этого мистера Тиллера, якобы досаждавшего ей. Я еще подумал тогда, странно, что она не пожаловалась на него супругу. Дело, к слову, оказалось пустяковое, продолжил Клэр, задумчиво опустив взгляд. Артур Тиллер был пьяницей и игроком. Подловить его в момент слабости было несложно. Я оставил его без единого Рейна в кармане, а затем велел убираться из Бромли и не попадаться мне на глаза, если он где не хочет выплатить остаток долга как-нибудь иначе, например, кровью. Гаденько усмехнулся Клэр, и меня пробрало холодком. Больше я его и впрямь не встречал, а Ноэми прислала записку с благодарностью. «У меня записаны адреса всех моих должников. Если интересно, могу отыскать вам этого Тиллера», — неожиданно предложил он. «Зачем бы он вам не понадобился? Так как?» Я, разумеется, согласилась, хотя бы для того, чтобы узнать, имел ли этот Артур отношение к Элси Тиллер. А на следующее утро пришел ответ на письмо, которое я отправила, не питая особых надежд. Писала Жули Анаре. Конечно, она помнила леди Милдред. Разумеется, она была бы рада встретиться со мной в ближайшее время».